«Да кто за мной?» «За мной вообще никто угнаться не может. Бунапская школа. Меня же не кто-нибудь, а сам Дана Акуса Варучару плавать учил», — равнодушно сказал Хехельф. В его голосе не было ни капли гордости. Простая констатация факта. «Я-то боялся, что с тобой придется плыть до рассвета, а ты меня удивил», — с искренним восхищением добавил он. «Я окончательно растаял». Теперь Хехельв мог вить из меня верёвки в любом количестве. Ну, чего тянуть? Сейчас распакуем наше сокровище и вперёд в сбой, бодро сказал Хехельв. Вкои до нам с тобой теперь делать абсолютно нечего, по крайней мере, мне. Он склонился над сундуком, немного повозился с замками, я не сомневался, что мой приятель справится с этой небольшой технической проблемой. Откинул крышку, И вдруг расхохотался так неудержимо, что я растерялся. "Сейчас ты скажешь, что там нет никаких сокровищ, только драные пиратские штаны, как в какой-нибудь дренной комедии", несчастным голосом сказал я. Осталось понять, почему этот хлам так много весел. "Не всё так страшно, Ронхолл", сквозь смех выговорил Хехельф. "Кумафега на месте. Не так много, как могло бы поместиться в этот сундук, но на наш с тобой век хватит". «Но тебя ждет хороший сюрприз. Смотри, какая прелесть!» Я заглянул в сундук и тоже начал ржать. Не могу сказать, что выходка судьбы показалась мне такой уж оригинальной, скорее она относилась к разряду бородатых шуток. Но когда я увидел в сундуке крепко спящего Давыда Разъебановича, его припухшая рожа показалась мне самым уморительным зрелищем всех времен и народов. Наверное, я смеялся еще и от облегчения. Только сейчас до меня окончательно дошло, что в моей жизни остался один единственный стромасляб, да и тот попал в неё совершенно случайно. Да вы-то, разъебанович, сладко похрапывающий среди драгоценной кумафеги, милый сердцу моего приятеля Хехльфа, был своего рода жирной точкой, достойным закрытием стромаслябского сезона. И что мы будем с ним делать? В море бросим? Сквозь смех спросил я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 Но мне пришлось принять активное участие в плетении веревочного кокона вокруг недомытого после узорной мазаницы тела спящего пирата. Потом мы аккуратно разместили его тушу на корме подальше от драгоценного содержимого сундука. Надо отдать должное Давыду Разъебановичу. Он не доставил нам никаких хлопот, поскольку спал как невинный младенец, упакованный в рекордное количество сухих памперсов. Впрочем, он и был в некотором роде младенцем, да ещё и нетрезвым. "Это и есть твоя кумафега?" спросил я Хехельфа, с любопытством разглядывая маленькие мешочки из очень тонкой коричневой кожи, туго набитые чем-то сыпучим. "Неужели это действительно такое великое сокровище? Боюсь, ты до сих пор не представляешь, что попало к нам в руки", устало улыбнулся он. "Говорят, дуракам везёт". «На дурака ты не слишком похож, но твоя неосведомленность явно прибавляет тебе удачи». Он развязал один из мешочков и высыпал на ладонь небольшое количество его содержимого. Желтая с черными и красными вкраплениями смесь, похожая на мелкую чайную крошку. «Это кумафега, Ронхул», — веско сказал он. «Самая ценная вещь в этом мире. Или почти самая ценная».